2012 год. Шотландия. Замок МакГрегоров. Маркос приехал к отцу на несколько дней из Глазго, где работал в собственной юридической конторе. Рой Ридх купил ему эту фирму, радуясь, что сын остепенился, хоть так и носил длинные волосы и одевался в деловой костюм, только когда отправлялся в офис либо на переговоры. Во все остальное время таскал потертые армейские ботинки, кожаную куртку и ездил на мотоцикле. Руэритх считал, что это неплохой компромисс. Пусть лучше эти чудачества, чем полная апатия и безделье, какие он видел у сына лет 10 назад. С МакГрегором встречались люди из разведки, но это уже был не Джек, Шотландцы передали другому куратору. Линли выполнил свою черную миссию, прижал Маркоса к стене, остальное было делом техники. Шотландцы отпустили из полиции на следующий же день. В сопровождении Джека он вылетел в Лондон, Оттуда его отвезли за город на базу подготовки ми где Маркос проходил тестирование. Его учили работать со спецтехникой, он получил навыки диверсионной деятельности. Потом Маркос смог вернуться домой. Как и велел Джек, восстановился в университете и пошел на поклон к отцу, чтобы примириться. Из разведки Макгрегора особо не беспокоили. В самом деле поручали только мелкие дела изредка. И вдруг, когда Маркос уже стал подумывать о том, что его оставили в покое, он увидел Джека на подъездной дорожке к замку. Маркос как раз вышел во двор, собираясь ехать на гольф с двоюродным братом. Он погрузил сумку с клюшками на заднее сиденье кабриолета, поднял глаза и увидел его. Линли, заметно повзрослевший, про него язык не поворачивался сказать постаревший, шел по гравиевой дорожке со стороны огромной теплицы и стеклянная крыша, которая виднелась из-за живой изгороди из можжевельника. Как умел подавать себе этот человек, он даже шел так, что Маркос невольно залюбовался его уверенной и чуть вальяжной походкой. Но, несмотря на эту его внешнюю расслабленность, Макгрегор понял, дело серьезное и малоприятное для него. Необъяснимо тревожно вдруг стало, и прохладный, но солнечный летний день вдруг стал душным и безрадостным. — Бакстер позвал слугу Маркос. — Занеси клюшки в дом и позвони Грегору. Скажи, что я не смогу сегодня приехать. — Приветствую, юный МакГрегор, — весело сказал Джек, протягивая руку. Марка словно лягушку за лапу потрогал. Такое омерзение невольно проскользнуло на его лице, когда он пожал руку разведчику. — Это нарушение конспирации, — напомнил он Джеку, оглянувшись на дом. — Не волнуйся, дорогой, я твой педагог по университету, если ты подзабыл, мистер Кирстон. Был проездом в этих местах и заехал навестить. Думаете, отец не поймет, что вы англичанин? «Что же, у вас в университете не мог работать приглашенный из Лондона профессор, права? «И сделай рожу поприветливее. Я ж твой любимый учитель!» Маркос изобразил улыбку, не собираясь уточнять, насколько сведущ в правовых вопросах сисовец. «Пойдемте в дом, мистер Кирстен», — сделал приглашающий жест МакГрегор. Глядя на коротко и аккуратно подстриженный затылок Джека с его Маркос неожиданно понял, что не так уж ему неприятен внезапный приезд этого человека. Любопытство переселивало. Что-то намечалось из ряда вон выходящее. Усевшись в охотничьей гостиной в кресло, Линли огляделся, задержав взгляд на кабане и голове, висевшей над камином. «Приятное физиономие», — пошутил Линли. «Всех бы врагов вот так приделать на дощечку и над камином вывешивать и любоваться холодными зимними вечерами». Линли вспомнил свой камин на кипрской вилле. Он бы с гораздо большим удовольствием сидел бы сейчас там, на веранде, глядя на море. Однако его вызвали в срочном порядке, велев оставить резидентуру на заместителя. Он сам был причастен к плану, который сейчас активно разрабатывал центр, задействовав все резервы и в тесном контакте с Ми-5. План требовал больших капиталовложений. Деньги выбивали из правительства и бизнесменов. Линли предложил задействовать Фатиха с его миллионами. «Товар не должен залеживаться», – характеризовал он ситуацию с Фатихом. «Пусть работает». Необходимость дискредитировать Башара Асада любыми путями привела к однозначному выводу. Химоружие – самый короткий и действенный путь. Испытанный старый способ, неизменно вызывающий активное возмущение в обществе. А мнение общественности – это больше, чем полдела. «Тебе придется поехать в Сирию. Мы создаем гуманитарную организацию. Действовать она будет на территориях боевиков» оказывать им всемерное содействие и оправдывать любые действия, выдавая за действия правительственных войск химические атаки, якобы проведенные по указанию Асада, или самостоятельно имитировать подобные атаки. Одних слов недостаточно для достижения нужного эффекта. Иногда бывает и слов «достаточно», если знать, что говорить и когда. «Однако замечание конструктивное. Разумеется, мы не ограничимся болтовнёй. Будете на месте инцидентов или, вероятнее всего, загодя снимать постановочные видео с участием местных. актеров. как ты понимаешь, туда не заманишь, Придется обходиться тамошними ресурсами». «А что от меня необходимо?» «Гримировать? Монтировать фильмы?» Макгрегор налил виски себе и гостю. «Твоя задача довольно заковыристая. Ты будешь своего рода нашим форпостом, единственным». Оттеняя смысл сказанного, Линли поднял палец. «Ты возглавишь одно из подразделений этой организации. Мы тебя наделим неограниченными полномочиями. Вся организация принадлежит нам, наше детище. Однако нужен новый координатор там, на месте, теневой лидер, информатор, способный выполнять важные поручения. Как, например, контакты с командирами групп боевиков, разведка, информирование, аналитика, диверсии». Последнее слово Линли произнес с усилением в голосе и вкладывая особый смысл. «Там соберется разношерстная компания, и тянуть каждый будет на себя одеяло, как водится. Кого-то придется банально ликвидировать физически». Он поднял руку в успокаивающем жесте. «Не волнуйся, для этих целей мы тебе предадим Стива Роули. Он с этим справится». «Твое дело только руководить и направлять. Кстати, на Роули возложены функции твоего телохранителя. Ты нам дорог. И нет смысла потерять тебя от случайной пули или ножа-фанатика, религиозного или из рядов Асада». Стив профи, доверься ему. И если он будет настаивать на переносе, поездки или встрече с кем-либо, доверься его опыту. Плохо, что ты не владеешь арабским в достаточной мере, а с другой стороны, пусть все считают, что ты англичанин. Надеюсь, ты справишься со своим шотландским диалектом. Будешь понимать, о чем лопочут арабы, чтобы избежать ловушки и неприятностей в переговорах. От них можно ожидать всего. И это все обычно дурно пахнет, но, думаю, детали мы еще сегодня обсудим. А пока ты мог бы проявить гостеприимство, угостить старого учителя, скажем, кокки-лики или шотландскими пирогами, куда вы запихиваете столько мяса и эля, что можно и насытиться, и опьянеть разум?